и принялись поносить этого человека и расхваливать Нино, который выступил против него и разбил его на голову. Особенно им понравилась фраза, брошенная ему Нино на пороге. В отличие от меня они отлично ее расслышали. Они попросили Нино в точности вспомнить, что он ему сказал. Тот сначала отнекивался, утверждая, что уже не помнит, но в конце концов, то ли воспроизводя свои слова, то ли сложив их заново, все-таки произнес нечто вроде.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 Аделя, не глядя в мою сторону, кивнула. Нину продолжил увлеченно говорить. Таратану, очевидно заметив, что я заскучала, тихо сказал. «Возвращайтесь поскорей, мне очень хочется услышать ваше мнение». «У меня нет своего мнения», — ответила я, улыбнувшись. «У писательницы оно всегда найдется, улыбнулся он в ответ. «Может, я и не писательница вовсе?» «Да вы что, писательница и очень хорошая». Я пошла в туалет.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 «Прибыл, наконец-то!» Сюрпризом оказался Пьетро. Он сидел с ней рядом.